Глава 35 Вопреки громкому титулу Начальника синагогальной охраны, Петр Вихс отнюдь не вышел ростом и предстал в синтетических штанах и летней рубашке с жеванным воротничком. Черные глаза в темных окружьях ощупали лицо Джейкоба навеки, запоминая каждую черточку навык охранника-ветерана. Вы детектив Джейкоб Лев, сказал Петр. Джейкоб рассмеялся. "Наслышанный обо мне. Улыбка Вихса напоминала тяжелый перелом, словно белые зазубренные перебитые кости пронзили кожу. Влажное рукопожатие его как-то затянулось. Потом Джейкоб поручкался с его помощником Еиром, поджарым блондином на вид не старше Яна, говорившим с израильским акцентом. В синагоге, поднырнув под шнур, они, миной кабинет Рэба и двери с табличками, исполненными шелушащейся позолотой, направились к комнате с надписью «Беспечи» — «Охрана». Журнал велся на английском языке, общем для охранников. Запись от 15 апреля 2011 года поведала о белом мужчине. Рост 175-180 см, вес 70-80 кг, глаза светлые, волосы темные. Очки в металлической оправе, коричневое пальто, серый костюм, черный галстук, серебристую или бледно-голубую полоску. Руку держал в кармане пальто, пальцы сжаты в кулак, возможно, был вооружен. Заметно потел, явно нервничал, назвался англичанином, но отказался предъявить паспорт или удостоверение личности. Не смог назвать последний еврейский праздник, сбежал после просьбы сотрудника обождать. — Если такого я увидать в аэропорт, я поднимать тревога, — сказал ейер Полицию вызвали. Петр кивнул на потрёпанный журнал. Это Прага. Если из-за каждого чокнутого поднимать переполох, нас перестанут воспринимать всерьез. А потом с вами связался лейтенант. Спрашивал видеозапись. Я сказал, что камера, к сожалению, всего лишь муляж. Он предлагал взглянуть на жертву. Еир помотал головой. Мне сообщили днем, сказал Петр. Тело уже увезли. Предупреждаю, зрелище малоприятное. Джейкоб подал мобильник Еиру. Тот взглянул и отпрянул. Учтите, что у трупа меняется цвет кожи и расслабляются мышцы. «Он без очков», — выговорил Еир. «Но да, я думать, это он». Он передал мобильник Петру. Чешский охранник повел себя иначе. Мельком глянул на фото и экраном вниз положил телефон на стол, не ужаснувшись тому, отчего его напарник все еще сдерживал рвотные позывы. Воплощенное безразличие Петр Вихс невидяще смотрел перед собой. Джейкоб заерзал. Опыт подсказывал, что чем больше взвинчен человек на допросе, тем меньше вероятность его вины. И наоборот, самые злодеи дремлют, уронив голову на грудь. Им говорить не о чем. — Что скажете? — спросил Джейкоб. — Тот самый? Петр пожал плечами. — Не поймешь. — Может, еще разок глянете? — Не нужно. — Есть фото в другом? — Не надо. — Угу. Ладно. Утром я говорил с Клавдией Навратиловой. Она сама толком не поняла, что произошло конечно у нее тяжелейшая травма вы с ней говорили я нет мы общались по делу и очень коротко наверное вас огорчило это происшествие конечно хорошая девушка сказал еир вы сдружились джейкоб обращался в основном к петру тот пожал плечами говорю же разговоры по делу короткие она объяснила свой ход наверное слишком тяжелые воспоминания клавдия кое что сказала чего я не понял Джейкоб раскрыл блокнот на странице со словом «блато». «Не знаете, что она имела в виду?» «Я это не понимать», — сказал Еир. «По-чешски глина, верно?» — спросил Джейкоб. Петр кивнул. «Так что она хотела сказать?» «Уборщица», — сказал Еир, — «все время грязь». «Тут не грязь, глина». «Налить воды будет грязь». Джейкоб ждал, что скажет Петр, но тот смотрел в пространство. «Есть предположение, кто в ту ночь мог быть в синагоге или где-то неподалеку?» «Например, кто?» — спросил Петр. «Скажем, у кого-то есть ключ или кто-то решил подготовиться к утренней молитве?» «С утра даже миньян не набирается. Кто придет в 4 утра?» «Миньян. Десять совершеннолетних мужчин, синагогальный кворум, необходимый для проведения определенных церемоний». «Тот, кто особенно печется о синагоге». «Все мы печемся», — сказал Петр. «Это наше наследие» но вы-то начальник охраны, для вас это нечто большее. Все почитают синагогу. Молчание. — На булыжнике оставили знак, — сказал Джейкоб. — Тут молевать граффити, — кивнул Иир. Это незаурядный вандал. Джейкоб взял телефон и нашел снимок выломанного булыжника. Теперь вы поймете, почему я не могу полностью исключить версию преступника с еврейскими корнями. Охранники помолчали, но Иир покосился на Петра. — Кто-то поменял камень, — сказал Джейкоб. — Конечно, — ответил Петр. Не оставлять же дыру. — Куда делся старый булыжник? — Наверное, полиция забрала. Лейтенант Хрпа хотел осмотреть камень, но тот исчез. — Не могу ничего сказать. — Не можете? — В смысле, не знаю. Джейкоб посмотрел на Иира. Тот сделал несчастное лицо. — Может, лейтенант его потерял? — сказал Петр. Он не похож на растеряху, — возразил Джейкоб. Петр потер подбородок. «Всякое бывает». Еще я узнал, что чердачная дверь была открыта», — сказал Джейкоб. «Случается, какие-нибудь умники влезают по пожарной лестнице?» — ответил Петр. «Начитались легенды, перебрали пиво». «Влезают. И что дальше?» «Слезают. Там не войти. Дверь заперта изнутри». «Не боитесь, что кто-нибудь сверзится?» «Мы не в ответе за всякого дурака». «Да, конечно. Но вы сказали лейтенанту, что дверь открылась от ветра». Я так сказал, вы так сказали. Что ж, это возможно. Вряд ли, если дверь заперта изнутри, сказал Джекоб. Иир был заинтригован. Насчет его начальника не поймешь. Наконец Петр произнес, Как правило, заперта. Но. В ту ночь, я думаю, была открыта. Вы думаете, сказал Джекоб. Петр бледно улыбнулся. Такая вот скверная привычка. Что ж, хорошо. Как вы думаете, кто ее отпер? Вновь молчание. Еще дольше. Иир, тебе пора заступать, сказал Петр. Еще рано пока. Петр не ответил. Израильтянин вздохнул и встал. В чем дело? Спросил Джейкоб, когда Иир вышел. Это он, голова. Тот самый англичанин. Никаких сомнений. Вы не хотели говорить при Иире. Зачем его расстраивать? Он вроде не слабак. Напускное. Есть программа для демобилизованных израильтян. Пару лет их натаскиваем, потом они едут домой. Пётр прищурился. — Сколько вам лет, Джейкоб Лев? — Тридцать два. — Вы впервые в Праге? Джейкоб кивнул. — Раньше не было желания. — Времени и денег. — И как вам тут? — Честно? — Жутковато. — Не вам первому. — Вы не ответили на мой вопрос. Почему чердачная дверь оказалась открыта? — Наверное, я забыл запереть. «Вы бывали на чердаке? Не раз. Я думал, это запрещено. Кто-то же должен присматривать? У начальника охраны нет других дел?» Пётр улыбнулся. Громкое название невидной работы. «Кто еще там бывает? Публике вход закрыт. Кто, кроме вас, имеет доступ на чердак? Никто. А Ребе?» Ребе Зисман здесь служит всего три года. Он даже не просится. «Сколько надо прослужить, чтобы получить право на вход?» Больше трех лет. А вы часто бываете на чердаке? Каждую пятницу, перед шабатом. Петр кивнул. И всякий раз отпираете дверь. Не всякий. И что ж тогда? Моя забывчивость всего лишь версия, сказал Петр. Есть другая? Туристы. Нельзя же все валить на туристов. А что такого? Петр поерзал. Наверное, в тот день я не запер дверь. Это ваш окончательный ответ. Да, Джейкоб лев, я так думаю. «А что там наверху?» — спросил Джейкоб. Он думал, Петр усмехнется или негодующе щелкнет языком. Но охранник встал, звякнув ключами. Из ящика достал фонарик и пристукнул им о стол. «Пошли».